Он кивнул. «Не могу поверить в то, что это Петер Фредриксон», — сказала Эрика Бергер. Я никогда не чувствовала с его стороны ни малейшей враждебности. Увидев, что на первом этаже гасят свет, сан Линдер подумала, не позвонить ли в дверь к Эрике Бергер. Потом опустила взгляд на петра Фредриксона. Тот, пока не произнес ни единого слова, держался абсолютно пассивно. Она наклонилась, ухватилась за наручники, подняла Фредриксона на ноги и прислонилась к стене. «Стоять можешь?» — спросила она. Он не ответил. «Окей, тогда мы упростим дело. Если окажешь сопротивление, я точно так же обработаю тебе правую ногу. А если сопротивление повторится, я переломаю тебе руки. Ты меня понял?» она уловила что он часто дышит. «Испугался?» Толкая его перед собой, она вывела его на улицу и повела к стоящей за три квартала машине. Он хромал, ей приходилось его поддерживать. Когда они подошли к его машине, им встретился какой-то человек, выгуливающий собаку. Остановившись, он стал разглядывать наручники Петера Фредриксона. Полицейская операция решительным голосом заявила Сусан Линдер. «Идите домой». Она поместила Фредриксона на заднее сиденье и повезла обратно в Фиксетру. Была половина первого ночи, и на пути к его парадной им никто не встретился. Сусан Линдер выудила у него ключи и повела пленника по лестнице в расположенную на третьем этаже квартиру. «Вы не имеете права заходить ко мне в квартиру», сказал Петер Фредриксон, впервые подав голос с тех пор, как она надела на него наручники. «Вы не имеете права, у вас должно быть разрешение на обыск». «Я не из полиции», тихим голосом произнесла она. Он уставился на нее с недоверием. Сусан Линдер ухватила его за рубашку, завела, толкая впереди себя в гостиную, впихнула на диван. В трехкомнатной квартире царил идеальный порядок. Слева от гостиной располагалась спальня, по другую сторону от прихожей кухня – в гостиной примыкал маленький кабинет. Заглянув в кабинет, она с облегчением вздохнула. Неопровержимая улика. Фотографии из альбома Эрики Бергер были разложены на столе рядом с компьютером, а еще штук 30 снимков хозяин прикрепил булавками к стене. Удивленно подняв брови, Сусан рассматривала этот вернисаж. Эрика Бергер была чертовски красивой женщиной и вела куда более занимательную сексуальную жизнь, чем сама Сусанн. Услышав, что Петер Фредриксон зашевелился, она вернулась в гостиную, поймала его, ударила, затащила в кабинет, усадила на пол и велела. «Сиди смирно!» Потом она пошла на кухню, отыскала большой бумажный пакет из магазина концум и по одной сняла со стены все фотографии. разорванные альбомы дневники Эрикки Бергер вскоре тоже нашлись. «Где видеозапись?» – спросила она. Петер Фредриксон не ответил. Сусан линдер вышла в гостиную и включила телевизор. В видеомагнитофоне имелась кассета – но Сусан пришлось немного повозиться, чтобы найти на пульте видеоканал. Она вынула видеокассету и долго проверяла, не копировал ли он ее. Обнаружив старые любовные письма Бергер и материалы о Баркшо, она переключилась на компьютер Петера Фредриксона. К персональному компьютеру IBM у него был подсоединен сканер Microtech. Приподняв крышку сканера, Сусан нашла забытую фотографию, изображавшую Эрика Бергер на вечеринке в клубе Экстрим, судя по баннеру на стене, посвященной празднованию нового 1986 -го года. Включив компьютер, она обнаружила, что он защищен паролем. «Какой у тебя пароль?» — спросила она. Петер Фредриксон с злобным лицом, сидевший на полу, не пожелал с ней разговаривать. Сусан Линдер вдруг совершенно успокоилась. Она знала, что с формальной точки зрения весь вечер совершала преступление за преступлением, включая то, что можно классифицировать как противоправное принуждение и даже грубое похищение человека. Но ей было наплевать, она почти ликовала. Пожав плечами... Она вытащила из кармана швейцарский армейский нож, отсоединила все кабели, повернула компьютер к себе задней стенкой и вскрыла его при помощи крестовой отвертки. На то, чтобы разобрать аппарат и извлечь жесткий диск, потребовалось 15 минут. Сусанна гляделась по сторонам. Она уже собрала все, но на всякий случай тщательно проверила ящики письменного стола, пачки бумаг, книжные полки. Внезапно ее взгляд упал на лежавший на подоконнике школьный альбом из гимназии Юшхольма, датированный 78-м годом. Кажется, Эр... Эрика Бергер родом из Южхольмской знати, вспомнила Сусанна, открыла альбом и начала один за другим просматривать страницы выпускных классов. Она нашла 18-летнюю Бергер в студенческой кепочке с солнечной улыбкой, ямочками на щеках. Она была одета в тонкое белое хлопчатобумажное платье и держала в руках букет цветов, являя собой воплощение невинной юной отличницы. Нужную связь она чуть было не упустила, но на следующей странице что-то зацепило ее взгляд. По фотографии Сусан бы ни за что его не узнала, однако подпись не оставляла места сомнения. «Петер Фредриксон. Он учился в параллельном классе с Эрикой Бергер. Перед Сусан предстал тощий юноша с серьезным лицом, смотревший в из под козырька. Она подняла глаза и встретилась взглядом с Петером Фредриксоном. Она уже тогда была шлюхой. «Очаровательно», — сказала Сусан Линдер. Она трахалась в школе со всеми парнями подряд. «Сомневаюсь. Она была проклятой. Не продолжай. Что произошло? Тебе не удалось забраться к ней в трусики?» Она меня игнорировала, смеялась надо мной. А начав работать в СМП, меня даже не узнала. «Да-да», — произнесла Сусан Линдер, — «у тебя наверняка было скучное детство. Может, поговорим серьезно? Что вам надо?» «Я не из полиции», — сказала Сусан Линдер. «Я из тех, кто занимается такими, как ты». Она подождала, предоставив его фантазии поработать. «Я хочу знать, выложил ли ты ее фотографии где-нибудь в интернете». Он помотал головой. «Точно?» Он кивнул. «Эрика Бергер будет сама решать, подавать ли ей на тебя заявление в полицию за преследование, угрозу насилия и нарушение неприкосновенности жилища, или пойти на мировое соглашение». Он промолчал. «Если она решит, на тебя наплевать, а я считаю, что большего ты не заслуживаешь, то я буду за тобой приглядывать». Она подняла телескопическую дубинку. Если ты еще когда-нибудь приблизишься к дому Рикки Бергер, пошлешь ей какой-нибудь мейл или нарушишь ее покой каким-либо иным способом, я к тебе вернусь. Я тебя так изувечу, что родная мать не узнает. Ты меня понял? Он промолчал. У тебя имеется возможность повлиять на финал этой истории. Хочешь узнать, какая? Он кивнул. В таком случае я рекомендую Рикки Бергер отпустить тебя на все четыре стороны. Ходить на работу можешь больше не утруждаться. Ты уволен прямо с этой минуты. Он кивнул. «Ты исчезнешь из-за ее жизни и из Стокгольма. Мне наплевать на то, как ты поступишь и где окажешься. Поищи работу в Гетебурге или в Мальме, ока... скажись больным. Делай, что хочешь, но оставь Эрику Бергер в покое». Он кивнул. «Договорились?» Петер Фредриксон вдруг заплакал. «Я не хотел ей зла», — сказал он. «Я хотел только... Ты хотел только превратить ее жизнь в ад, и ты в этом преуспел. Даешь мне слово?» Он кивнул. Она наклонилась, перевернула его на живот и освободила ему руки. Потом взяла пакет с консума, заключавший в себе всю жизнь Эрике Бергер, и ушла, оставив Фредриксона лежать на полу. Из парадной Фредриксона Сусан Линдер вышла в половине третьего ночи. Она подумала, было отложить дело до завтра, но решила, что если бы шла о ней самой, она предпочла бы узнать новости прямо ночью. Кроме того, ее машина так осталась в Садшильбадене. Сусан позвонила и вызвала такси. Грегер Бекман открыл дверь еще прежде, чем она успела нажать на, за... на звонок. Он был в джинсах и, казалось, даже не ложился спать. «Эрика не спит?» — спросила Сусан Линдер. Грегер помотал головой. «Есть что-нибудь новое?» — поинтересовался он. Она кивнула и улыбнулась ему. «Заходи, мы сидим на кухне и разговариваем». Они зашли в дом. «Привет, Бергер!» — сказала Сусан Линдер. «Тебе следует научиться иногда спать. Что случилось?» Она протянула пакеты с консума. «Петер Фредриксон обещает в дальнейшем оставить тебя в покое. Одному дьяволу известно, можно ли ему доверять, но если он сдержит слово Нам всем это дешевле обойдется, чем возиться с заявлением в полицию судом. Решать тебе». «Значит, это действительно он?» Сусан Линдер кивнула. Грегер Бекман стал разливать кофе, но Сусан отказалась. За последние дни она выпила слишком много кофе. Вместо этого она села и рассказала о событиях этой ночи. Эрика Бергер долго сидела молча. Потом встала, поднялась на второй этаж и вернулась со школьным альбомом. Принялась внимательно всматриваться в лицо Петера Фредриксона. «Я его помню», — сказала она под конец. «Но я представления не имела, что он и есть тот самый Петер Фредриксон, который работает в СМП, а даже не помнила его имени, пока не посмотрела в альбом». «Что же произошло?» — поинтересовалась Сусан Линдер. «Ничего, абсолютно ничего. Он был молчаливым, совершенно неинтересным парнем из параллельного класса. Кажется, мы вместе изучали какой-то предмет, французский, если я правильно помню». «Он сказал, что ты его игнорировала», — Эрик кивнула. «Вероятно, да». Он не принадлежал к числу моих знакомых, не входил в нашу компанию. Вы его травили или что-нибудь в этом роде? Видит Бог, нет. Я, я всегда не выносила травли. У нас в гимназии проводились кампании против травли. Я была председателем ученического совета. Даже не могу припомнить, чтобы он когда-нибудь со мной заговаривал, или чтобы я обменялась с ним хоть словом. «Окей», — сказала Сусан Линдер. «Все равно он явно затаил на тебя обиду». Он дважды подолгу находился на больничном по поводу стресса и полного изнеможения. Возможно, для больничных листов имелись другие причины, о которых нам неизвестно. Она встала и нажала надела кожаную куртку. Его жесткий диск я оставлю у себя. С формальной точки зрения он является краденым имуществом. Ему незачем находиться здесь, не волнуйся. Я его обезврежу, как только окажусь дома. Сусан, подожди, как же мне тебя отблагодарить? Но можешь вступиться, когда гнев Арманского обрушится на меня, подобно грому. Эрика пристально посмотрела на нее. «Тебе за это здорово достанется?» «Не знаю, честно говоря, не знаю. Давай мы тебе заплатим за...» «Нет, но Арманский, возможно, выставит за эту ночь счет. Надеюсь, что он так и поступит, поскольку это будет означать, что он одобрил мои действия и, следовательно, не намеревается меня выгнать. Я прослежу за тем, чтобы он выставил счет». Эрика Бергер встала и заключила Сусан Линдер в объятия. «Спасибо, Сусан». «Если тебе когда-нибудь понадобится помощь, ты всегда можешь на меня рассчитывать, чего бы это ни касалось. Спасибо. Проследи, чтобы эти фотографии не валялись, где попало. Кстати, Милтон security занимается установкой очень крутых сейфов». Эрика Бергер улыбнулась. Понедельник, 6 июня. В понедельник Эрика Бергер проснулась в 6 утра. Хоть она и проспала от силы час, чувствовала на себя на удивление отдохнувшей. Видимо, это была какая-то особая реакция организма. Впервые за несколько месяцев она надела спортивный костюм и в бешеном темпе пробежалась до пристани. Правда, бежать быстро получилось только метров сто, пока поврежденная пятка не разболелась настолько, что Эрике пришлось сбавить скорость и дальше двигаться более спокойно. Она чувствовала себя заново рожденной, даже боль в ноге, возникавшая при каждом шаге, доставляла ей чуть ли не наслаждение, будто бы смерть, подойдя к ее двери, в последний миг передумала и проследовала к соседнему дому. Эрика просто не могла понять, как ей могло настолько повезти, что Петер Фредриксон просидел над ее снимками четверо суток, ничего при этом не предприняв. Сканирование свидетельствовало о том, что он вынашивал какие-то планы, но осуществить их не успел. Что бы ни случилось, она в этом году сделает Сусан Линдер какой-нибудь дорогой, неожиданный рождественский подарок, придумает что-нибудь особенное. В половине восьмого, оставив Грегера спать дальше, Эрика села в БМВ и поехала в редакцию СМП. Поставив машину в гараж, она поднялась на лифте в редакцию, усела стеклянной клетки и первым делом позвонила охраннику. «Петер Фредриксон вчера уволился из СМП», — сказала она. «Найдите большую коробку, соберите его личные вещи и проследите за тем, чтобы их доставили ему уже в первой половине дня». Эрика посмотрела на информационную стойку. Только что вошедший Андерс Хольм встретил ее взгляд и кивнул. Она кивнула в ответ. Кольм, конечно, засранец. Но после их стычки несколько недель назад он перестал осложнять ей жизнь. Если он будет дальше демонстрировать такое позитивное отношение, то, возможно, останется на должности начальника информационного отдела. Возможно. Она чувствовала, что в силах переломить ситуацию. В 8.45 она мельком увидела Боргшо, когда тот выходил из лифта и удалялся по внутренней лестнице к себе в кабинет, расположенный этажом выше. «Я должна поговорить с ним сегодня же», напомнила она себе. «Сходив за кофе...» Эрика просмотрела утреннюю служебную записку. Утро выдалось небогатым на новости. Единственным, что привлекло внимание, оказалась маленькая заметка. Деловым тоном сообщавшая о переводе Лизбет Саландер в следственный изолятор Гетеборга. Эрика одобрила материал и переслала его Андерсу Хольму. В 8.59 позвонил Боргшо. «Бергер, зайдите ко мне в кабинет немедленно». Когда Эрика Бергер открыла дверь... В его кабинет Магнус Боргшо сидел с белым лицом. Он встал, повернулся к ней, швырнул на стол пачку бумаг. «Что это, черт возьми, такое?» – проревел он. Сердце Рикки Бергер ушло в пятки. Ей достаточно было только взглянуть на обложку, чтобы понять, что именно Боргшо обнаружил в утренней почте. С фотографиями Фредриксон ничего сделать не успел, но он успел отправить Боргшо статью Хенри Кортеса. Она села напротив него и спокойно ответила. эта статья, написанная журналистом Хенри Кортесом, которую журнал «Миллениум» собирался дать в номер, вышедший неделю назад». Борг был мне себя. «Что вы, черт подери, себе позволяете? Я сам привел вас в СМП, вы первым делом начинаете интриговать. Да вы просто какая-то медийная шлюха». Глаза Эрики Бергер сузились, она вся похолодела. слово «шлюха» с нее уже хватило. Неужели вы действительно верите в то, что кто-нибудь станет с этим считаться? Думаете, что вам удастся при помощи этой пустой болтовни отправить меня в отставку? И какого черта было посылать мне эту писанину анонимно? Дело обстоит совсем не так, Боргшо. В таком случае расскажите, как оно обстоит. Статью вам послал Петер Фредриксон. Он со вчерашнего дня уволен из СМП. Дьявол, о чем это вы говорите? Долгая история. Но я держала статью при себе уже больше двух недель, пытаясь придумать, как мне лучше с вами о ней поговорить. За этим текстом стоите вы. «Нет, не я». Собрал материал, написал статью Хенри Кортес, я ней ничего не знала. И вы хотите, чтобы я в это поверил? Как только мои коллеги из «Миллениума» обнаружили, что текст касается вас, Микаэль Блумкест приостановил его публикацию, позвонил мне и передал копию статьи, чтобы я могла решить, как выйти из этой истории с наименьшими потерями. У меня статью выкрали, и теперь она оказалась у вас. В «Миллениуме» хотели дать мне шанс поговорить с вами до ее публикации. Опубликовать статью предполагается в августе. Я еще никогда не встречал такой бесстыжей журналистки. Вы обскакали всех. Окей, раз уж вы прочитали репортаж, может быть, вы заодно просмотрели материалы журналистского расследования. В статье Кортеса не подкопаешься. Ее вполне можно публиковать, и вам это известно. Что это, черт возьми, должно означать? Если вы останетесь председателем правления к моменту, когда Миллениум опубликует статью, СМП это сильно повредит. Я отчаянно размышляла, пытаясь найти выход, но так и не нашла. «Что вы хотите сказать? Вам необходимо уйти. Вы шутите?» «Я не сделал ничего такого, что противоречит закону. Магнус, неужели вы действительно не понимаете масштабов этого разоблачения? Не заставляйте меня созывать правление, это приведет только к лишнему позору. Вам не придется ничего созывать, ваша работа в СМП закончена. Сори, уволить меня может только правление. Пожалуйста, приглашайте их на экстренное заседание. Я бы предложила прямо сегодня, во второй половине дня». Борг еще обошел вокруг стола и встал так близко к Эрике Бергер, что она ощущала его дыхание. «Бергер, у тебя еще есть шанс остаться здесь. Отправляйся к своим проклятым приятелям из Миллениума и проследи за тем, чтобы эта статейка никогда не увидела свет. Если справишься с этим, я, возможно, забуду все то, что ты натворила». Эрика Бергер вздохнула. «Магнус, вы просто не понимаете серьезности ситуации. Я не имею никакого влияния на то, что публикует Миллениум, чтобы я ни говорила». «Статью все равно опубликуют. Меня интересует только то, как это скажется на СМП, поэтому вы должны уйти». Боргчо оперся руками о спинку кресла и наклонился к Эрике. «Твои приятели из Миллениума, возможно, призадумываются если узнают, что в тот же миг, как они придадут эту чушь огласке, тебя отсюда выгонят». Он вновь выпрямился. «Я сегодня еду на совещание в Норчопинг». Он посмотрел на нее и со значением добавил. «Сосвеобюк. Вот как». «Когда я завтра вернусь, ты доложишь мне, что с этим покончено, ясно?» Он надел пиджак. Эрика Бергер наблюдала за ним, прищурив глаза. «Выполнишь аккуратненько, может, ты удержишься в СМП, а теперь освободи мой кабинет». Она встала, вернулась обратно в стеклянную клетку и в течение 20 минут сидела в кресле абсолютно неподвижно. Потом подняла трубку и попросила Андерса Хольма зайти. Пометуя прошлые ошибки, он появился в течение минуты. «Садитесь». Андерс Хольм поднял брови и сел. Но в чем я провинился на этот раз?» Иронично поинтересовался он. «Андерс, это мой последний день в СМП. Я сейчас подаю заявление об уходе. Во время ланча я приглашу вице-председателя и остальных членов правления на заседание». Он уставился на нее с неподдельным изумлением. «Я буду рекомендовать вас в качестве исполняющего обязанности главного редактора». «Что? Вы не против?» Андерс Хольм откинулся на спинку стула и посмотрел на Эрику Бергер. «Я, черт возьми, никогда не хотел становиться главным редактором», — сказал он. «Я знаю» но у вас достаточно жесткая хватка, и ради публикации хорошего материала вы пойдете по трупам. Мне бы только хотелось, чтобы у вас было побольше мозгов». «Что все-таки произошло? У нас с вами разный стиль работы. Мы с вами все время ругались по поводу того, как следует подавать материал, и тут мы никогда не сойдемся». «Да», — сказал он, — «мы никогда не сойдемся, но, возможно, мой стиль старомоден». «Я не уверена, что старомоден — правильное слово. Вы классный специалист в области информации, но ведете себя как засранец. В этом нет никакой необходимости». «Но больше всего мы ссорились из-за вашей убежденности в том, что на оценку новостей не должны влиять личные пристрастия, и что вы, как начальник информационного отдела, не должны подобного допускать». Эрика бергер вдруг язвительно улыбнулась Андерсу Хольму, потом открыла сумку и достала оригиналы материалов о Буркшо. «Давайте проверим ваше чутье на новости. У меня имеется статья, полученная от Хенри со сотрудниками «Миллениума». «Я сегодня утром решила, что мы дадим эту статью как главный материал дня». Она бросила папку Хольму на колени. «Вы – начальник информационного отдела. Будет интересно узнать, разделяете ли вы мою оценку данной новости». Андерс Хольм открыл папку и принялся читать. Уже после первых строк его глаза расширились. Он выпрямился на стуле и посмотрел на Эрику Бергер в упор. Потом опустил глаза и прочел статью от начала до конца. Затем открыл и стал внимательно читать документацию, на что ушло 20 минут. Потом он медленно отложил папку в сторону. «Разразится грандиозный скандал. Знаю» поэтому я сегодня подаю заявление об уходе. «Миллениум» предполагал напечатать статью в июньском номере, но Микаль Блумквист наложил вето. Он дал текст мне, чтобы я могла поговорить с Боргшо до выхода статьи. «И?» Боргшо приказал мне замять этот материал. «Ясно. И вы в отместку хотите выпустить его в СМП?» «Нет, не в отместку. Просто не вижу другого выхода. Если статью напечатает СМП, у нас будет шанс выйти из ситуации с честью. Боргшо должен уйти». Но после всего этого я тоже не могу здесь оставаться». Хольм две минуты помолчал. «Черт, Бергер, я не предполагал, что вы такая крутая. Никак не думал, что скажу это, но раз у вас такой боевой характер, мне действительно жаль, что вы уходите. Вы могли бы остановить публикацию, но раз мы оба ее одобряем, вы собираетесь давать ей ход? Черт возьми, конечно, мы ее напечатаем. Информация ведь просочится в любом случае. Именно». Андерс Хольм встал, но замялся возле ее стола. «Идите, работайте», — сказала Эрика Бергер. Выждав пять минут после ухода Хольма, она подняла трубку, позвонила Малин Эриксон в «Миллениум». «Привет, Малин. Нет ли там поблизости Хенри Кортеса?» «Есть. Сидит у себя за столом. Не могла бы ты пригласить его к себе в кабинет и включить на телефоне громкую связь? Нам надо посовещаться». Хенри Кортес подошел в течение пяти секунд. «Что происходит?» «Хенри, сегодня совершила аморальный поступок. Неужели? Я передала твою статью о Витаваре Андерсу Хольму начальнику отдела информации СМП. Вот как». «Я велела ему завтра дать статью в СМП за твоей подписью. Тебе, разумеется, заплатят. Ты сможешь сам назвать цену?» «Эрика, что, черт возьми, происходит?» Она кратко рассказала о событиях последних недель и о том, как Петер Фредриксон ее чуть не уничтожил. «Дьявол!» — сказал Хенри Кортес. «Хенри, я знаю, что материал твой. У меня просто нет выбора. Можешь на это пойти?» Хенри Кортес несколько секунд помолчал. «Спасибо, что позвонила Эрика. Можешь печатать статью за моей подписью. Если, разумеется, Малин не возражает «Я не возражаю», — вступила в разговор Малин. «Отлично», — сказала Эрика. «Проинформируйте, пожалуйста, Микаэля. Думаю, что его еще нет на месте». «Я поговорю с Микаэлем», — пообещала Малин Эриксон. «Но Эрика, это ведь означает, что ты сегодняшнего дня безработная». Эрика засмеялась. «Я решила устроить себе отпуск до конца года. П Поверьте, что нескольких недель в СМП с меня вполне хватило». «Думаю, тебе не следует начинать планировать отпуск», — заметила Малин. «Почему нет?» «Ты можешь во второй половине дня заглянуть в «Миллениум»?» «Зачем?» «Мне требуется помощь. Если захочешь вернуться на должность главного редактора, можешь приступать завтра утром». «Малин, главный редактор «Миллениума» ты. Ни о чем другом не может быть и речи». «Окей, тогда выходи на должность ответственного секретаря редакции», засмеялась Малин. «Ты серьезно?» «Черт возьми, Эрика, мне так тебя не хватает, что я просто умираю. Я пришла в «Миллениум», в частности, за тем, чтобы иметь возможность работать с тобой, а ты вдруг взяла и оказалась не в той газете». Эрика бергерс минуту помолчала, она даже не успела обдумать возможность возвращения в Миллениум. «Вы хотите, чтобы я вернулась?» – медленно спросила она. «А ты как думаешь?» «Подозреваю, что мы начнем с шикарного праздника, и главным организатором стану я. Ты вернешься как раз к тому моменту, когда нам предстоит публиковать «Сама знаешь что». Эрика посмотрела на часы на письменном столе без пятидесять. В течение одного часа вся ее жизнь перевернулась. Она вдруг почувствовала, как сильно ей хочется вновь подняться по лестнице в Миллениум. «В ближайшие часы мне еще надо разобраться кое с чем в СМП. Можно я зайду к вам около четырех?» Рассказывая Драгону Арманскому о ночных событиях, Сусан Линдер смотрела ему прямо в глаза. Она не упомянула лишь о своей уверенности в том, что к проникновению в компьютер Фредриксона имела отношение Лизбет Саландер. Сусан опустила это по двум причинам. Во-первых, ей казалось, что это звучит слишком неправдоподобно. А во-вторых, она знала, что Драгон Арманский активно участвует в деле Саландер вместе с Микаэлем Блумкестом. Слушал Арманский очень внимательно. Закончив рассказ, Сусан Линдер замолчала, ожидая его реакции. «Около часа назад мне звонил Грегер Бэкман», — сказал он. «Вот как?» «Они с Эрикой Бергер заедут на неделе чтобы подписать контракт. Они выражают благодарность за вклад Милтон Секьюрити и, прежде всего, за твое участие. Ясно. Приятно, когда клиенты довольны. Он хочет также заказать домой сейф. Мы должны его установить и закончить все дела с сигнализацией к концу недели. Отлично.» Он хочет, чтобы мы выставили им счет за твою работу в эти выходные. Хм. Иными словами, нам предстоит отправить им солидный счет. Ага. Арманский вздохнул. Сусан, ведь понимаешь, что Фредриксон может пойти в полицию и заявить на тебя по множеству пунктов? Она кивнула. Разумеется, он сам со свистом отправится в тюрьму. Но может он решит, что дело того стоит. Не думаю, чтобы у него хватило пороху пойти в полицию. Пусть так. Но ты действовала вопреки всем полученным от меня инструкциям. Я знаю, сказала Сусан Линдер. И как... Ты считаешь, я должен на это отреагировать. Решать вам. А как, по твоему мнению, мне следует реагировать? Мое мнение никакого значения не имеет. За вами всегда остается право меня выставить. Едва ли. и не могу себе позволить лишиться сотрудника твоего уровня. Спасибо. Но если ты снова проделаешь нечто подобное, я очень рассержусь. Сусан Линдер кивнула. Что ты сделала жестким диском? Он уничтожен. Я сегодня утром сунула его в тиски и раздавила в крошки. Окей, тогда будем считать, что дело закрыто. Первую половину дня Эрика Бергер посвятила обзвонущее на СМП. Вице-председателя она застала на даче неподалеку от Ваксхольма и уговорила его немедленно сесть в машину и мчаться в редакцию. После ланч управление собралось, правда, в сильно урезанном составе. В течение часа Эрика Бергер докладывала, как у них появилась папка Кортеса и к каким это привело последствиям. Когда она закончила, послышались ожидаемые предположения поискать какое-нибудь альтернативное решение – Эрика объявила, что СМП собирается дать статью в завтрашний номер. Сообщила также, что работает у них последний день ее решение бесповоротно. В результате всего этого Эрика заставила правление одобрить и занести в протокол два решения. Просить Магнуса Боргчо незамедлительно оставить занимаемый пост и назначить Андерса Хольма временно исполняющим обязанности главного редактора. После этого она извинилась и оставила правление обсуждать ситуацию без нее. В два часа она спустилась в отдел кадров, составила контракт. Затем пошла в редакцию отдела культуры, пригласила для беседы начальника отдела Себастьяна Гранцлунда и журналистку Эву Карлсон. «Насколько я понимаю, отдел культуры считает Эву Карлсон толковым и талантливым репортером, верно», – подтвердил Страндлунд. «А в последние два года вы в бюджетных заявках просили усилить редакцию как минимум двумя сотрудниками. Да, Эва, принимая во внимание полученные вами письма, если я возьму вас на постоянную должность, возможно, поползут неприятные слухи». Вы по-прежнему заинтересованы в ней? Естественно. В таком случае моим последним решением в СМП станет подписание этого трудодового договора. Последним? Долгая история, я сегодня увольняюсь. Будьте добры, не говорите никому об этом где-то сейчас. Что? Вскоре появится служебная записка. Эрика Бергер подписала контракт, передала через стор, стол Эви Карлсон. Удачи, сказала она с улыбкой. Неизвестного пожилого мужчину, участвовавшего в субботнем совещании Экстрема, зовут Георг Ньюстрем, «Он комиссар», — сказала Моника Фигуэролла, выкладывая полученные в результате оперативной съемки фотографии на стол перед Торстеном Эдклиндом. «Комиссар», — пробормотал Эдклинд. Стефан вычислил его вчера вечером. Он посещал квартиру на артиллерии Гатан и приехал на машине. Что нам о нем известно? Начинал в обычной полиции, а в ГПУ БЕС работает с 1983 года. С 1996 -го года находится на должности следователя с персональной ответственностью, И осуществляет внутренний контроль за уже законченными делами. Окей. Начиная с субботы в подъезд заходило шесть человек, представляющих интерес. Помимо Юноса санберга и Горга Нюстрима, в здании находится Фредерик Клинтон. Он сегодня утром ездил на больничном транспорте на Диалис. Кто остальные трое? Некий господин Отто Хальберг, он работает в гпуб с 80-х годов, но вообще-то прикреплен к штабу обороны. Числится в военно-морских силах и военной разведке. Вот как. Меня это почему-то не удивляет. Моника фигуролла предъявила еще один снимок. Этого парня мы пока не вычислили. Он ходил обедать вместе с Хальбергом. Попробуем установить, кто он такой, когда он вечером пойдет домой. Окей. Однако самый интересный человек – вот этот. Она положила на стол еще одну фотографию. «Его я знаю», – сказал Эдклинт. «Его зовут Ваденшо. Точно». Он работал в отделе по борьбе с терроризмом лет, этак, 15 назад. Офисный генерал. Когда-то считался в фирме одним из кандидатов на должность большого начальника. Что с ним произошло, я не знаю. Он в 1991 году уволился. Угадайте, с кем он обедал примерно час назад? Она представила последнюю фотографию. Начальник канцелярии Альберт Шенке и финансовый директор Густав Атербум. Я хочу, чтобы за этими личностями велось круглосуточное наблюдение. Мне надо точно знать, с кем они встречаются. Это невозможно». «У меня в распоряжении имеется только четыре человека, и хотя бы кто-то из них должен работать с документацией». Эдклинт кивнул, задумчиво прикусил нижнюю губу. Через некоторое время он посмотрел на Моннику Фигуэролу. «Нам требуются еще люди», — сказал он. «Ты не могла бы без особого шума связаться с инспектором уголовной полиции Яном Бубланский и спросить, не согласится ли он сегодня после работы со мной поужинать?» «Скажем, около семи». Эдклинт потянулся к телефонной трубке набрал номер, который знал наизусть. «Привет, Арманский, Эдклинт! Пометуй приятный ужин, на который ты меня недавно приглашал. Мне хотелось бы сделать тебе ответное предложение. Нет, я настаиваю. Скажем, около семи». Лизбет Саландер провела ночь в следственном изоляторе «Круннберг» в камере площади примерно 4 на 4 метра. О меблировке нечего было и говорить. Лизбет заснула в течение пяти минут после того, как ее заперли, и, проснувшись в понедельник ранним утром, послушно проделала рекомендованный терапевтом сальгренской больницы упражнение на растяжке. Потом она позавтракала и молча уселась на койку, уставившись прямо перед собой. В половине десятого ее повели в помещение для допросов, расположенное в другом конце коридора. Конвоиром оказался пожилой лысый дядя, небольшого роста, с круглым лицом и очками в роговой оправе. Он держался с ней корректно и добродушно. Аня Каджани приветливо поздоровалась с ней. Ханс Фасте Лизбен проигнорировала. Потом она познакомилась с прокурором Рихардом Экстремом и последующие полчаса провела, сидя на стуле, неотрывно глядя в одну точку, чуть повыше головы Экстрема. За все это время она не произнесла ни слова и не шевельнула ни единым мускулом. В десять часов Экстрем прервал неудавшийся допрос. Он испытывал раздражение, поскольку не сумел добиться от нее ни малейшего отклика. Глядя на тоненькую кукольного вида девушку, он впервые засомневался. Неужели она действительно могла жестоко избить маги Лундина и Соню Неминина? Разве суд поверит в эту историю, даже при наличии убедительных доказательств?